Глава четырнадцатая. Королева смотрела на меня, словно увидела впервые. Могу я попросить пояснений? Если это, конечно, не слишком личное. Я как-то попала в странную пещеру, полную заключенных демонов. Пришла за ипостасью белого, там и встретила Дамиана. Как он потом сказал, в соседнем королевстве есть артефакт, лишающий ипостаси. И у его брата отобрали её, потому что он прямой наследник. Демян собирался начать какую-то кампанию, чтобы лишить вас его. «Артефакт, забирающий постаси? Королева побледнела, посмотрела на жреца. Тот буквально вжался в стену. «Ваше Величество, я об этом только слышал, но не знаю, кто бы участвовал в таком». «Что случилось?» В комнату ворвался регент. «У короля был артефакт, забирающий ипостаси. Не поэтому ли его убили?» Я только начал проверку всех, у кого есть доступ к дворцу. Трое приближённых к королю, в том числе его фаворитка, в тюрьме, но они молчат пока. «Надо вычистить дворец от предателей, а с остальных взять клятву на смерть», — воскликнула королева. «Я этим уже занимаюсь. Не все желают её давать». «Запрети посещать им дворец», — нервничала она. «А если и нас попытаются убить?» «На страже стоят верные нам демоны». С остальным я разбираюсь, успокойся. А ещё новость тебе. Дамиан собирается, если не воевать с нами, то замыслил месть за брата, которого лишили ипостаси. И жрец в курсе некоторых подробностей. Это плохая новость. Он так же быстро вышел, как и вошёл, забирая с собой жреца. А в чём ты ему отказала? Она вроде как немного успокоилась. Да в общем, я особо не поняла сути его требований, но он называл меня парой. Наверное, хотела в любовницы. Я поясняла ему, что я ведь просто кукла, да и не его игры мне. Я хочу вернуть сына. На сердце снова тяжело. Стать живой возможно, насколько я поняла, жреца. Там тоже есть какой-то ритуал. Ты смерть же разрешила возвратить вашего сына? Да, она дала подсказки, где искать душу и у кого просить куклу и ингредиенты. Ну и ваше участие, я думаю, было неспроста. Правда, есть ещё условия договора. но там осталось только четыре души. Им пока нет места. Нет нитей, связующих их с кем-то живым. Я немного слукавила. Горгульи, думаю, предназначены нам, вот только я не сильно желаю владеть этой ипостасью. А что за звери? Заинтересовалась она. Горгульи и кошки Баканека. Возможно, ещё найдётся им пристанище. Неисполнение контракта может помешать, это ведь сама смерть, покачала она головой. Тогда у меня ничего не получится. Я поднялась из-за стола. Моё время вышло. До свидания. Поставив часы на возврат, ушла в кабинет, плюхнувшись в кресло, внезапно расплакалась. Кругом я виновата. Чем обязан? Демиан, если удивился появлению королевы в его кабинете, то сделал вид, что его это не волнует. Как она вообще сюда попала? Тут столько защитных заклинаний, что они похожи на броню. Я по поводу женица. Королева была одета в простое платье без атрибутов власти. Визит был явно неофициальным. А отсутствие охраны наводило на мысль о каком-то подвохе. Что по поводу женица? Он опять сделал вид, что не понимает. А то и что тебе пара. Девушка явно начала злиться. Я знаю, что все демоны снобы. считают, что они осчастливливают своим присутствием вторую половинку. Но ты должен сейчас вникнуть в то, что я скажу, и подумать не о себе, любимом, которому отказала кукла, а о ней, несчастной матери, потерявшей дитя. Я никому и ничего не должен. Думиан почти не слышал её слов. Гнев накатил на него, внезапно лишая здравого смысла. — Значит, просто выслушай, а решение примешь позже. Королева даже не сдвинулась с места. «У неё есть сутки времени, чтобы выполнить условия смерти, чтобы она смогла вернуть себе сына. Осталась малость, кровь сильного демона. А это ты. И четыре души, которых надо пристроить. Да и артефакт, лишивший твоего брата ипостаси, мы ищем. Уже нашли заговорщиков. И я даю клятву, что как только его найдём, то он будет уничтожен». Королева замолчала, смотря на демона. «Следующую ночь, в полночь. Главный храм». Сказала и исчезла, растворившись в воздухе. А юная королева не столь глупа, как казалось. Дамиан был озадачен. Демоница пеклась не о себе, а о каком-то жнеце. И о нём, о его месте. Дэна она права, все демоны эгоисты, и он в том числе. Закралась крамольная мысль. А ведь действительно, он пёкся о себе, не желая вникать в жизнь его пары. Просто хотел получить то, что оказалось не так просто взять. У них так заведено. Даже став супругами, демоны практически не общаются, рождают наследников и чаще всего жену отсылают куда-нибудь. Пара, конечно, это нечто другое, объединение душ. Тут уже сам от тоски умрёшь, если она будет далеко. Словно не хватает воздуха, и без неё он будет постоянно впадать в гнев. «Так что там сказала юная королева? Паре нужна помощь?» Как обычно, после слёз наступила апатия. я завернувшись в одеяло устроила куклу и душу сына на соседней подушке и уснула сейчас я опять бродила во тьме с голосами они на этот раз не звали а что то говорили рассказывали и кажется благодарили моя душа начинала оттаивать я оказывается столько добрых дел сделала меня ждали несколько сотен лет я все бродила и бродила высматривая существ которых отнесла в миры слушала пока не услышала плач Нет, ни не его. Тихое мяуканье рыдания рыдание где-то на краю Вселенной. Кис-кис. Малыш, ты где? Защемило сердце болью. Туман начал рассеиваться, и я заметила двух крошечных девочек, лежащих в корзине. Та стояла на берегу реки. Ее, видимо, прибило волной. Малышки были продрогшими, и мне кажется, им не больше месяца. Трепицы, что укутывали их когда-то, были мокрыми, а девочки уже почти не находили сил даже плакать. Поэтому их писк я и приняла за мяуканье. Плач котят. Подхватив их, прижала к себе, укутывая в плащ. Но я, кажется, опоздала. Их тельца внезапно потяжелели и обмякли. Нет, в панике я даже забыла, что сплю, и пожелала оказаться там, где мне точно помогут. В храме смерти. Прошу, спасите. Возле статуи стояли жрецы. Зачем? Сухо ответил старик. Они умирают. Я уже готова была начать рыдать. Это храм смерти, а не жизни. Иди отсюда, юный жнец. Тебе здесь нет места. Сказала, отвернулся, продолжая что-то обсуждать. Мне здесь нет места? Вместо слёз всколыхнулся гнев. Статуя смерти внезапно обрела объем и дрогнула. А я почему-то догадалась, что она сама решила заглянуть сюда. Уж не знаю, зачем, но мне всё равно, даже если накажут меня. Быстро! Я, распахнув плащ, прижимая малыша к себе, шагнула к жрецам. «Несите сюда!» Отмер один из служителей и показал на алтарь. За спиной слышался раболепный шёпот. «Смерть пришла!» Сдёрнув плащ, я постелила его на холодный камень, бережно уложив малышек на алтарь. «У вас в сумке есть то, что задержит их души!» Жрец протянул ко мне руки. «Кошки! Баканека. Поискав в сумке достала оставшиеся постаси и без раздумий вложила два шара. Прошу. Прижала к себе ладони, смотря, как жрецы суетятся над малышками. Алтарь замерцал, и девочки исчезли в свете. Затем раздался дружный плач, перешедший в жалобные мюканье, и алтарь погас. На камне лежали две демонические кошечки, плаща под ними не было. Я схватив плачущих малышек, прижала к себе. Тише, милые, главное выживы. «А маму мы вашу найдём!» Гладила жёсткую шорстку маленьких демониц и смотрела в их горящие глаза. «Леди Жнец!» Попытался обратить на себя внимание один из шарицов «Ух да, я благодарю вас!» «Это наш долг!» «Назначьте старшего, не сочтите за оскорбление!» Он молитвенно сложил руки. «Старшего?» Я оглянулась. «А куда делся старик?» «Возле ног статуи, души просто камня». Валялся плащ, а жреца не было. «Я не могу назначить старшего, я не знаю вас. Выберите сами того, кто будет достойным преемником, ведь это храм смерти, который дарит не только упокоение, но и жизнь. Вы должны помогать тем, кто просит». Он поклонился, а другой жрец, подняв плащ, накинул его мне на плечи. «Хоть тот и был до этого другим, но на мне стал тем самым плащом жреца». Я осознавала, что это не сон. Как я попала туда, где были малышки, или сюда, я особо не понимала. Сейчас моя задача — найти маму девочкам. Прикрыв глаза, попыталась найти связующую нить. Ментально схватив ярко-красную, дёрнула, желая оказаться около обладательницы. И мне кажется, я пришла не вовремя. «Хватит!» — крикнула я мужчине, что занёс кнут над женщиной. И, если я не ошибаюсь, она демониться из красных. Она моё имущество, рычалон, свирепея на глазах и становясь огромным демоном, чёрным. То, что ты держишь в руках, тоже моё. И, сжимая в кулаке, кнут двинулся ко мне. Женщина завыла и забилась на привесе. Я прямо увидела, как кровь потекла по её телу, ногам и шее. Я, прижимая к себе малышек, уже ставших обычными человеческими младенцами, испуганно попятилась назад, судорожно пытаясь набрать на часах нули. но у меня плохо получилось, ведь я держала девочек, да ещё руки тряслись от испуга или перенапряжения. Сел на место, шавка шелудивая. Рядом раздался тихий рык, заставивший меня шарахнуться в сторону. — Тише, это не тебе. Меня бережно подхватил под локоть Дамиан. — Она мать. Посмотрела я в сторону на женщину, сидевшую на цепи. — Минуту. Демон улыбнулся мне, словно ничего такого не происходило, и сделал шаг к демону, и они внезапно сцепились, а я только и смогла боком значительно продвинуться к демонице. «Пожалуйста, не шевелитесь, не причиняйте себе боль. С малышками теперь всё хорошо». Но я внезапно почувствовала их смерть. «Ты женец!» Женщина смотрела на меня со страхом. «Я не просто женец, я дарующая жизнь». Это всплыло у меня в голове, и я, присев рядом с ней, протянула ей девочек. Вас сейчас освободят. Драка прекратилась, и Дамиан в обличье белого демона, держа за шею в воздухе мужчину, открыл проход. зашвырнул туда почти бездыханное тело, приказал кому-то там на магическую цепи глаз не спускать. И снова, став обычным человеком, подскочил к нам. Быстро сняв оковы, он подхватил на руки женщину, вцепившуюся в девочек. — За мной? и снова открыл портал, вводя нас куда-то. Как я поняла, перешагнув переход, кажется, королевский этаж. Лекарей и служанок, быстро в гостевые покои!» — приказал он вытянувшимся по струнке лакеем. Слуги распахнули одни из ближайших дверей, и Дамиан занёс женщину туда, укладывая на кровать. «Вы в безопасности», — даю слово короля. Она только испуганно вжалась в постель. «Благодарю, Ваше Величество», — пискнула она. У вас есть родные, которых надо оповестить о вашем здесь нахождении? Нет, Сир. Сир, ты не из нашего мира? Она покачала головой. Тогда остаёшься под моим опекунством, пока я не пойму, кто и зачем занимается похищением демоницы из других миров. Вы здесь в безопасности? Погладила я её по руке. В комнате началась суета, малышку матери всё же смогли забрать, унося в ванную. Её саму осматривал лекарь. «Нам надо кое-что обсудить». Он подхватил меня под лукать, уводя из комнат. «Они теперь Бакенека», — посмотрела на женщину. «Я благодарю за дар», — сказала она тихо, откидываясь на подушке.